Глава 52. Перед отъездом в герцогство я потратила вечер на помаду. Сварила маленькие порции двух оттенков, такие, чтобы заполнить готовым изделием буквально два десятка крошечных глиняных скорлупок. Размер баночек с помадой был сравним со средним грецким орехом. Увы, у меня не было твердого масла, но я придумала, чем заменить. Итак, натертая свекла лишилась несколько дней назад сока. На стакан свекольного сока нужно примерно пару ложек лимонного. Затем все это довести до кипения и мгновенно снять с плиты. А дальше самое нудное. Тончайшим слоем выливаем горячий краситель на огромное фарфоровое блюдо. Ждем, пока появится подсыхающая пленка и заливаем следующим очень тонким слоем. И так до тех пор, пока не испарится вся влага. Полученная очень густая вязкая масса соскабливается ножом, это и есть краситель. В маленькой пиалке я растопила мерную ложку пчелиного воска, мерную ложку оливкового масла, одну ложку топлёного говяжьего жира и добавила комок красителя. Когда жидкость нагрелась и равномерно смешались все компоненты, высыпала ложку с ледяной пыли. Цвет стал изумительным. Теперь пол-ложки меда и еще раз перемешать. Мед послужит консервантом и даст приятное ощущение от нанесенной помады. Густовишневый цвет с искорками слюды потрясающе смотрелся на губах. Половину я сразу разлила в скорлубке. А вот во вторую половину добавила совсем крошку зеленого пигмента. Это придало помаде глубокий шоколадный оттенок. Оставив готовый товар остывать, я отправилась спать. Завтра рано утром упакую все это в шкатулку и в сопровождении леди Тары отправлюсь в Гришск. Думаю, стоит прихватить кое-что еще, но не ради моих прекрасных глаз герцог меня вызвал. Думаю, не ошибусь, если скажу, что разговор с герцогом пойдет о деньгах, и тут нужно быть очень-очень аккуратной. И еще со мной поедет леди Шайд. Это фрейлина, которую я обещала отобрать у герцогини. И отобрала, хотя мадам и возмущалась. Но, как я уже говорила, ей хватит и двух дам. Мне очень жаль, что приходится бесконечно дергать леди Тару. Каждый раз, вернувшись из поездки домой, она добросовестно нагоняет пропущенные дни. Целыми днями проверяет расписки, расходы, наличие указанного в счетах товара и прочее. Но, увы, пока я не рискнула отправиться без нее. Слишком мало я знаю о жизни в Грижске при дворе. Она все же была там уже два раза, а леди Шайт я не знаю совсем, да и являться графини без Фрейлин ни Камильфо. Сама леди Тара, кстати, не возражала против поездки со мной, но ее беспокоило, что замок остался практически без управления. Общее руководство домашними делами повесили пока на леди Россу. Она обещала присмотреть за всем, и Гвайер Блант обещал помогать даме. Я все больше ценила его старания и работу. Мы обсудили с ним вопрос второго управляющего и решили не брать. Я существенно подняла Гвайеру зарплату, а он пообещал, что если не будет справляться, честно скажет мне, и мы найдем ему помощника. До Гришска мы добрались за два дня. Я первый раз пользовалась дорожным домиком не на полозьях, а на колесах. Все оказалось несколько лучше, чем я думала. Благодаря ремням, за которые домик крепился косям, трясло совсем не сильно. Эти ремни играли роль рессор. Кроме десятка солдат под командованием капрала Пирка, меня сопровождал еще небольшой авоз. Три телеги с возницами. На телегах большие ящики. Я собиралась докупить цыплят, уток, гусей для крестьян. Руководил этим табором староста одной из деревень, куда и пойдет птица. Гвайр Сурик — кряжистый плотный дядька лет 50. Прибыли мы к вечеру второго дня. Фица помогла мне вымыться, и после легкого ужина все улеглись спать. С утра я с дамами отправилась по лавкам закупили кучу всякой всячины, немного подремали после обеда, а к ужину я была приглашена во дворец. И невзирая на то, что в этот раз я была без мужа, только в сопровождении фрейлин, ужинать меня пригласили за высокий стол. У меня была возможность вручить после ужина подарки дочерям герцога. Девушки поблагодарили, но меня несколько напрягло отношение невестки герцога, леди Равены. Она приняла подарок так как будто я была ей обязана, снисходительно кивнула и повернулась ко мне спиной, что было уже откровенно невежливо. Понять причины ее поведения я не смогла. Титулом я была лишь чуть ниже, она маркиза, я графиня. Одета я была роскошно. Новое платье и к нему подходящий воротник. В светскую жизнь я не лезла, подарки они получали отличные. Что не так? Что не так, я поняла в кабинете герцога. Он лично вечером пригласил меня для дружеской, как он подчеркнул, беседы на двенадцать часов следующего дня. Герцогу немного за сорок. Среднего роста, плотный шатен с небольшим животиком, седые виски, чуть лягушачий рот, но в целом вполне приятное лицо. Явно не глупец, спокойный, сдержанный. встречу я явилась в сопровождении леди Тары нас проводили в кабинет, я низко поклонилась, приветствуя Гитана Гришского. Леди Тари герцог предложил банкетку в углу кабинета и больше не обращал на нее внимания. Мне же досталось удобное кресло рядом со столом, на который высоченный лакей выставил вино и сладости. Леди Катрин, скажите, сколько вам лет? Почти 16 ваша светлость. Я добавила себе год не краснее. Вряд ли герцог побежит уточнять или проверять. Я подкрашена, платье нужного фасона. Я выгляжу юной девушкой, а не ребенком. Ну, примерно так я и думал, но до меня дошли странные слухи, леди. И какие же ваша светлость? Ваш бывший управляющий, которого вы уволили, утверждал, что граф оставил вас распоряжаться землями. Правда ли это? Увы, это так, ваша светлость. Такой юной девушке должно быть сложно. Да, ваша светлость, но у меня есть несколько хороших, опытных служащих. Бывает, что женщины распоряжаются землями, бывает. Но это обычные или пожилые, умудренные жизнью дамы или вдовы. Довольно странно, что ваш муж не оставил на хозяйстве управляющего. Или хотя бы графиню-мать. Я промолчала. Вопросы, на которые нужно ответить, как такового не было, значит, можно молчать и улыбаться вы ничего не хотите сказать графиня кто я такая ваша светлость чтобы обсуждать приказы мужа очень разумный ответ мадам но вы не могли бы мне рассказать откуда взялся ваш странный лирт все же это очень необычно когда женщина да еще в столь юном возрасте берет не деньги на булавки а право завести торговлю и распоряжаться деньгами «О, ваша светлость, у меня был домашний учитель. Гвайер Людус?» Я немного растерялась, откуда он знает. Хотя, если он приглашал в гости Санию, ну, это вряд ли случайность, что он запомнил имя учителя. Значит, расспрашивал ее специально, с какой целью. «Да, ваша светлость, именно так. Гвайер Людус. А вот ваша сестра говорит, что и вы, и она не слишком ладили с Гвайром». А вы вообще однажды обозвали его старым дураком. Герцог смотрел внимательно, без улыбки. Именно так, ваша светлость. Он занимался алхимией и положил жизнь на поиск философского камня и пропустил столько всего, что принесло бы ему настоящее золото. Но ему это было неинтересно. А я ничего не понимаю в алхимии, ваша светлость. Но я точно знаю, сколько стоит вот это. Я полезла в сумочку и достала небольшой мешочек синьки. «Что это, Леди Катрин? Ультрамарин, ваша светлость. Тот самый, который используют для икон, когда пишут одежду Господа нашего. Тот самый, за который платят золотом». Ультрамарин в течение долгого времени был один из самых редких и дорогих цветов в палитре художников. Первоначально ультрамарин получали из натурального драгоценного камня лазурита или ляпис лазури. Такие краски не теряют цвет веками. Лепис лазурью назывались только плотные и однородно окрашенные темно-синие разновидности лазурита. Он сам по себе очень ценный, подвергался кропотливой механической обработке, после которой из 100 частей минерала можно получить до трех частей чистой краски и большое количество менее чистой, носящей название в торговле ультрамариновой золы. Процесс создания синей краски был чрезвычайно сложным и включал в себя измельчение камней, смешивание их с определенными видами воска, масел и смол. Из всего этого и складывалась безумно высокая цена ультрамариновой краски. Художники не могли позволить себе такую роскошь и ждали, пока заказчики сами приобретут эту краску. А для заказчиков наличие синего цвета в их портретах было признаком их богатства и высокого статуса. В переводе, на нынешние деньги фунт натуральной ультрамариновой краски стоил 5000 долларов. По другим сведениям, чистый порошок камня без связующих можно было продать по весу. За 10 граммов камня в порошке давали 25 граммов золота. На фоне таких денег все мои мелкие шалости с косметикой и воротничками проскочат незаметно. А по мне лучше делиться с герцогом, чем ждать, пока кто-то захочет обобрать молоденькую девочку. А мне хватит и части этих денег. И <сёк> <сёк> это изобрел Гвайр Людус? Нет, Ваша Светлость. Гвайр бросил это на полпути и не стал заниматься. Ему нужно было золото. Но я додумалась как из остатков вещества получить краску.